«Это уже не слух», — сказал Питер. «Это факт». Он представил бухгалтера мистеру Демпстеру. Сэм Якубец хлопнул себя по лбу. «Боже мой! А я бы сомневался в его кредитоспособности. Я ведь даже звонил в Монреаль». «Мне говорили о вашем звонке». Мистер Демпстер снова улыбнулся. «Он там очень позабавил банковских служащих. Но у них строгие инструкции на этот счет. Никаких сведений о мистере Уэллс не давать. Это его стиль». Я купец простонал. Я думаю, у вас было бы больше оснований расстраиваться, если бы вы не проверили кредитоспособности мистера Уэлса. Успокоил его монреальец. Это внушило ему уважение к вам. У него есть привычка, которая многих приводит в замешательство, выписывать чеки на первых подвернувшихся под руку бумажках. На поверку все чеки, конечно, оказываются законными. Охламленный Сэм Якубитс только качал головой. «Ну прямо сказка братьев Гримм!» усмехнулся Ройел Эдвардс, старший бухгалтер. «Я знаю мистера Уэллса уже много лет», — сказал мистер Демпстер, «и за эти годы я не раз восхищался его чутьем в делах и в отношении людей. У него природная сметка, которую не учат в Гарварде». Ройел Эдвардс, окончивший отделение предпринимательства в Гарварде, прокраснел. Случайный это выпад, подумал Питер, или представитель Уэлса уже порылся в личных делах дирекции. В таком случае ему известен и инцидент в Олдерфии, после которого Питер оказался в черных списках. Я полагаю, сказал Ройел Эдвардс, мы можем ожидать немало перемен. Да, мистер Демпстер протер очки, что было у него, по-видимому, привычкой. Первое. «Я займу пост президента. Этот пост я занимаю почти во всех предприятиях мистера Уэллса. Сам он не очень-то любит титулы». «Значит, мы будем часто видеть вас здесь», — сказала Кристин. «Нет, очень редко, мисс Фрэнсис. Я буду номинальным главой отеля. Вся исполнительная власть будет в руках вице-президента». «Следовательно, все уже решено», — подумал Питер. «Элберт Уэллс будет далек от дел отеля». Так что их личное знакомство ничего не дает. Судьба Питера теперь зависит от этого вице-президента. Кто бы это мог быть? До сих пор Питер говорил себе, что какая бы участь ни постигла его, он примет ее. Теперь он понял, что ему ужасно хочется остаться в отеле. Во-первых, из-за Кристина. Во-вторых, потому что независимый отель при новом правлении это было чертовски заманчиво. «Если не секрет, мистер Демпстер», — сказал Питер, — «кто будет вице-президентом?» Монреалец подглядел на него удивленно. В глазах его мелькнул какой-то странный огонек. «Простите», — сказал он, — «я думал, вы знаете, вице-президентом будете вы». Всю прошедшую ночь Букер Т. Грэм трудился при зареве мусоросжигателя. Грэм был простая душа, дни его жизни были как капли воды, похожи один на другой, что его вполне устраивало. Потребности его тоже были несложны – еда, жилье и сохранение человеческого достоинства, причем последнее сам он едва ли сумел бы назвать. Обычно задолго до конца смены Букер Т. Грэм расправлялся с привезенным мусором, потом сортировал свои находки и, И еще имел полчаса на то, чтобы спокойно посидеть и покурить. Но в это утро, когда час смены настал, работа еще не была окончена. Оставалось еще шесть баков, плотно набитых мусором, ожидавшим в своей очереди отправиться в топку. Букер Теграмм старался найти бумажку, которая нужна была мистеру Магдермоту. Он работал тщательно и осторожно. И все-таки пока ничего не нашел. Букер с огорчением сообщил об этом ночному администратору, который, спустившись к нему, оглядывал мрачный подвал и морщил нос от вони. Администратор поспешно ушел, а Букер заключил, что потерянная бумага все еще нужна мистеру Мангермоту. Огорчением огорчением, а смена Букера тегрема окончилась. Пора домой. Отель не любил платить сверхурочные, тем более что Букер. не нанимался сыщикам, его дело мусор разбирать. Если днем заметят, что мусор не сожжен, сюда пошлют кого-нибудь на несколько часов, чтобы освободить помещение».